Глава одиннадцатая. Наматывая пятый круг вокруг своего тигра, сам уже рычал в голос не хуже зверя. Больше часа торчал у ангара, сигареты закончились, мобильный был на последних пяти процентах, а меня все больше накрывало желание свалить нахрен. Свет фар одинокого байка ослепил на мгновение. «Таран, здорово!» Бритый снял шлем и протянул руку. «За малым не уехал. Ну, прости. Одна красотуля задержала». Я закатил глаза, внутренне фыркая такому оправданию, и зашел следом за Николаем. «Выбирай коня на завтра э -э, поясни». Коля прошел между навороченными байками и снял свою куртку. Мысленно удивился, когда он успевает посещать качалку. «Сплошная гора мышц». Он посмотрел на меня так, словно перед ним стоял пятилетний несмышляныш, разжевать очевидные вещи, которому стоило ему много сил и времени. «Окей, завтра в семь вечера встретишься в этом месте с греком, пересядешь на один из этих красавцев, и вы вместе проводите из пункта А в пункт Б одну машинку». А «Можно детально? Что за машина? Легально? К чему готовится? «Таран, расслабься, все чики-пуки, грек в курсе. Тебе всего лишь надо покататься и вернуть байк в ангар». Знал я этого дебильного грека. Что не скажи, так все не так. Вечно злой и недовольный, с манечкой преследования. Но он был правой рукой Бритова, и тут спорить бесполезно. «А по времени сколько все займет?» Коля прищурил один глаз, прикидывая в уме расстояние, махнул рукой и пальцами показал двойку. Я кивнул и встал рядом с тем самым агрегатом, который в прошлый раз запал в душу. Этот возьму. Хороший выбор, но вернуть целым. В жизни расплатишься. Душонку заберу в долг. Ха -ха, постараюсь. Я серьезно. Вот наш объект. Сейчас мы разыграем сценку. Алексей Пирогов, тот самый давний друг брата, расстегнул серый пиджак и сел в кресло в большой комнате «Трёшки» в новой высотке. Как я понял, бывшие хозяева свалили за бугорну на постоянное проживание, а шикарную квартиру с дорогущим ремонтом выставили на продажу через агентство. «Именно сегодня, когда вечером у меня важное дело...» Мой будущий работодатель решил провести встречу и посмотреть на мои красочно расписанные братом навыки. На место встречи я слегка опоздал, тупо проспал, и это явно не понравилось Алексею. Понял я это по красноречиво сжатым губам. «Даю тебе десять минут, чтобы осмотреть квартиру и придумать, как ты будешь мне ее расписывать так, чтобы у меня даже не возникло желания подумать над покупкой». Я должен сразу захотеть ее купить. Понял. Моя куртка полетела на огромный диван. Растер руки и двинулся по периметру, отмечая дорогущую мебель, современный дизайн не только комнат, но и кухни. Но вишенкой всего этого богатства были мини-бар и небольшая ванна-джакузи. Что же тут за толстосумы жили? Мне бы так жить. И жить точно недолго. Когда время истекло, я сел напротив Пирогова и сцепил руки в замок, сканируя гипотетического покупателя. Шикарная мысль ударила в голову, а на моем лице расплылась радостная улыбка. «Приступай, твой довольный вид мне нравится». «Хорошо. Вот скажи, классно было бы провести конец трудного рабочего дня с бокалом коньяка в расслабляющем джакузи и желательно ни одному». Да. Стой, которая возбуждает только одним видом, а тут голенькая рядом делает массаж, а после ванной переместиться с девушкой на большой сексодром в спальне. Допустим, и чтобы дети не носились по комнатам визжа, а жена не донимала очередным выносом мозга. Алексей пирогов ухмыльнулся и кивнул: Бинго! Я попал в точку. Пора дожимать. Это идеальное любовное гнездышко, в котором можно расслабиться как морально, так и физически. С прекрасной женщиной, которая будет только любить и боготворить. Так и есть. В смысле? Я откинулся на спинку дивана, приподнимая брови. Я пока специально затягиваю продажу этой квартирки и раз в недельку позволяю себе приятно провести время с любовницей. Семейный быт слегка шатает мою нервную систему. «Значит, точно попал в цель?» «Да, и я». Он пальцами показал кавычки. «Как покупатель готов заключить сделку?» «Но мой тебе совет. Слушаю». «Больше хвали, но не перебарщивай. По существу то, что продаешь. Улыбайся и болтай, вводи в транс покупателей. А если сразу увидишь непробиваемый негатив объектом, даже не пытайся его всучить. Дохлый номер. Напрасная трата времени». «Ясно. И... и ты молодец. Поехали в офис оформляться». Мы пожали друг другу руки, оба довольные результатом. «Мне не нужно тебе говорить про молчание об услышанном». Уже в лифте пирогов серьезным лицом повернулся ко мне. «Могила». «Дай мне кружок сигануть. Надо почувствовать аппарат». «Ты будто малышок, которому на время дали заветную игрушку». Закатил глаза недовольный грек, но махнул рукой. «Плевать я хотел на его недовольство, когда подо мной хренова туча бьющих копытом лошадей!» Опустил визор и провернул ручку газа, чувствуя, как вибрация от байка прошлась по всему телу. «Вверх удовольствие! Практически оргазм! Одного большого круга по полигону мне было мало». Но радость, что вечерок я проведу в седле матового мощного байка, только увеличивалась. Вскоре мы выехали на трассу и друг за другом поехали на точку. Как бы я ни пытался обойти Грека, эта скотина всякий раз сделал свой коронный маневр и оставлял меня далеко позади себя. Теперь слушай внимательно, зайчик. Тебе нравится меня унижать уменьшительно-ласкательными? Заканчивай. Грек, или Виктор Констаниди, был самый взрослый во всей шайке Бритова. Ему бы уже давно детей в школу водить и вечерочками с женой сериалы смотреть. Так нет! Гоняет бабылем. Такой обычный мужик сорока лет со сломанным носом и всегда недовольным фейсом. Если ты чем-то недоволен, то можешь попрыгать на левой ноге, полегчает. А меня все устраивает. Ладно, не бурчи. Мы торчали на окраине города, возле одиноко стоящей автобусной остановки, в ожидании тачки, которую надо красиво проводить. Когда подъедет машина, ты встанешь слева от нее, я займу другую сторону. Держим расстояние в пять метров, доезжаем до конечной точки. Я решаю мелкий вопросик и едем обратно. Сюрпризы будут? Не должны. Но если тачку остановят гайцы, едем мимо, не останавливаясь. «Понял. С минут пять мы стояли молча и тупо курили. Грек то и дело смотрел на часы, хмурясь, я же лениво листал наш чат. «А вот и наша козочка!» — плюнул под ноги Грек и подошел к остановившемуся черному минивэну. «Мне было до чертиков интересно, что человек на пассажирском сиденье тихо сказал Греку, чего тот выматерился и вернулся к своему байку». Минивенстер тонул с места не дожидаясь, когда мы сядем на мотоциклы. Сука ревкнул грек, натягивая красный с зелеными разводами шлем. Что доезжаем до точки и ждем дальнейших указаний. А ведь я спрашивал про сюрпризы накаркал Не, я не такой убрал подножку и двинулся за греком. Машину X мы нагнали быстро, а дальше пришлось гасить желание погорцевать и придерживаться установленной скорости. Ближе к полуночи мы припарковались на окраине небольшой деревушки у давно заброшенного дома. Грек молча ушел к дому, а я с удовольствием размял спину и ноги. Кровь снова бурно текла по мышцам, убирая онемение. «Таран! Иду!» Худой месяц плохо освещал местность, но свет от фармения Вена давал достаточно видимости хотя бы для того, чтобы не навернуться. Трое мужиков хватали ящики из открытой боковой двери машины и быстрым шагом тащили в дом. «Чего встал? Бери, неси!» — буркнул мне Грек, поднимая запечатанную коробку. «Что это? Много будешь знать. Ой, только не начинай!» Быстро грохнут, оскалился Грек и ушел в дом. Не успел я полностью вкусить смысл сказанного, как мне в руки сунули ящик и указали на дом. Тихий звук стекла из ящиков вторил моим шагам. После пятого захода в дом я обратно, наша миссия закончилась. Она с греком отпустили в обратный путь. Может, все же просветишь? Уже в ангаре, сдавая обратно красавца байк, я решился еще раз попытать удачу и узнать, что же было в тех ящиках. Ливак, Водка. Вискарь. Без акциза, но первоклассный. Витя протянул руку, и я с неохотой отдал ключи от мотоцикла и подошел к своему тигру. «А почему такая секретность? А почему ты такой тупоумный, малышок? Пошел ты!» Грек то ли рыкнул, то ли выдал смешок, не разобрал, а потом махнул рукой на меня, будто я и правда должен был давно обо всем догадаться. «Посвящать тебя в наши дела распоряжения не было, поэтому не задавай много вопросов и катись домой!»